Выпытал такие адрес. Сапкор достал из кармана, сложенный в четверо лист еженедельной газеты Эрос. Развернул. Вот оно. Страна советов. Вам нужен добрый совет, вы не знаете, к кому обратиться. Готовитесь принять важные решения и колеблетесь в выборе? Вам кажется, что все пропало, что выхода нет. Без выходных ситуаций не бывает. Выход есть всегда. Его найдет для вас специалист по умным советам, магистр Н Фандорин, президент страны Советов, волшебного государства, куда не нужна виза и где каждого гостя встретят с уважением и пониманием. Результат гарантирован. Контактный телефон 7 095 888 7777. Здоровенное объявление во всю полосу. Сапкор позвонил в рекламный отдел Эросса. Омерзительного порнографического издания, которое он регулярно покупал в киоске, надо ведь отслеживать степень падения нравов. И выяснил, что объявление на всю полосу стоит 15 тысяч долларов. Значит, у специалиста по умным советам денег куры не клюют. Бизнес процветает. Ну и название. Хм, Страна советов. Это у них современных циников называется стебом. Ничего еще, посмотрим, кто будет смеяться. Здесь же на газетной странице мелким дерганным почерком был записан продиктованный по телефону адрес улица Солянка, дом 1, офис 13А. Свернув лист и сунув его обратно в карман, там лежала еще одна бумага, и пальцы Сапкору любовно погладили ее плотные острые края, он двинулся налево по подземному переходу. Каждый раз перед выездной сессией охватывало особенное волнение, пожалуй, составлявшей главную прелесть возложенной на него миссии. С чем бы сравнить это ощущение? Будто грудь всасывает не мутный московский воздух, а охлажденное шампанское, которое щекочет бронхи и трахею веселыми пузырьками. Но это не самодовольство, упаси Божию, не кураж. Мол, захочу казню, а захочу помилую. Никакого произвола, никакой предвзятости. Раз ты избран быть взыскующим оком и указующим перстом, «Изволят решиться от всего личного, не зарывайся!» И все же знать, есть во мне что-то особенное, если избран именно я, подумал Сапкор. Посмотрел на себя в витрину киоска я остался доволен. Статная фигура, гордая осанка, костюм, мешковатый, но элегантный, а ведь куплен еще в 77-м, во время берутской командировки. Дом номер один по улице Солянки раскинулся чуть не на целый квартал. Был он с несколькими дворами и множеством подъездов. Поди-ка, тыщи где тут офис 13А. Ничего. Нашел. Любопытная оказалась фирма. Страна советов. Ни вывески, ни таблички. Знать не афиширует магистр Энн Фандорин Перед соседями свой бизнес. Горячо подсказал участившийся стук сердца. Горячо. Подъезд, правда, разочаровал. Ни охранников, ни консьержки, даже кодового замка нет. Входи, кто хочет. Стены облупленные, лифт допотопный. Ясное дело. Прибедняется цельнополосный рекламодатель, уклоняется от налогов, не желает делиться с обществом своими жульническими доходами. На пятом этаже медная табличка. Просто офис 13А, и все. Открыла Сапкуру длинноногая красавица с фиолетовыми волосами и шальными зелеными глазами. Кожаные рейтузы в обтяжку, высоченные каблуки, оранжевого цвета губы. Я не ошибся? – спросил Сабкор. Здесь находится фирма «Страна советов» и холодок разочарования. Что, если это просто бордель? Вот ведь реклама напечатана не где-нибудь, а в газете Эрус. Тогда время потрачено впустую. Мелкие грешки не по нашей части. Абсолютно, ответила впечатляющая девица. Зоу вас? Это по-немецки, не сразу догадался Сапкор. Означает ну и? Не очень-то любезно. Я прочитала в рекламе, что здесь торгуют советами. А у меня как раз такая ситуация, что очень нужно посоветоваться. Нарочно так сказал. Если тут публичный дом, сразу дадут отворот-поворот».